И они вырезали всех армян. В этой обстановке взаимные национальные вражды. Русские рабочие, конечно, ни при чем, ибо борются татары и армяне без русских. Товарищ Сталин подробно останавливался и опровергал доводы той группы коммунистов-грузин, которые, не возражая против объединения Грузии с союзом республик, возражают против того, чтобы объединение это прошло через Закавказскую Федерацию. Он приводит ряд других фактов проявления ими национализма, показывающих, что эта группа страдает националу-клонизмом. Он доказывает целесообразность и необходимость существования Закавказской Федерации, чтобы в Закавказе ни одна из наций, в том числе Грузия, И было бы особых привилегий, то есть того, что, например, проводила австрийская империя и Англия, которые выделяли привилегированные нации для огнития над других. Мы советские люди не можем допустить, чтобы одна нация была привилегированней, чем другая. Это правильно учили наши товарищи в Грузии, дающие отпор группе диваней. Не случайно товарищ Ленин так торопился и так напирал на то, чтобы федерация была введена немедленно. Обсуждение доклада по национальному вопросу заняло большое место на съезде. Оно длилось несколько дней, и прения были довольно острыми. Некоторые, как, например, Раковский и Бухарин, чересчур Раздули национальные моменты, упустив социально-классовые моменты, тогда, как правильно напомнил Сталин в заключительном слове, Ленин всегда подчеркивал, что по сравнению с рабочим вопросом отчиненное значение национального вопроса не подлежит сомнению для Маркса. Кроме того, Бухарин и Раковский перегнули палку в сторону Раковского все прощение грехов местного национализма предложил о нём вовсе не говорить и не писать в резолюции съезда отвечая им товарищ сталин говорю только татарские грузинские и так далее коммунисты могут бороться против татарского грузинского и так далее шовинизма Только грузинские коммунисты могут с успехом бороться со своим грузинским национализмом или шовинизмом. В этом обязанность не русских коммунистов. Вот почему необходимо отметить в тезисах эту двустороннюю задачу коммунистов русских – я имею в виду борьбу с великорусским шовинизмом – и коммунистов нерусских. Я имею в виду их борьбу с шовинизмом антиармянским, антитатарским, антирусским мы не можем не вести борьбу на два фронта. Ленин предупреждал партию, что возможны новые наскоки империалистических держав на Советскую республику, что мы должны быть бдительны, и готовы к тому, что они могут быть неожиданными и внезапными, в строке и форме которых трудно заранее предусмотреть. Таких, например, крупным и важнейшим вопросам встали отношения с Англией в связи с враждебным империалистически наступательным выступлением ультиматумом английского министра лорда Керзана. Не буду здесь излагать в подробностях всю суть конфликта, но коротко напомню. Зазнавшаяся владычица морей английская империалистическая держава позволяла себе грубо нарушать границы других государств, в особенности территориальных вод. Рассчитывая на безнаказанность со стороны ослабевшей России, англичане систематически запускали свои траулеры в территориальные воды России для ловли рыбы. Но в конце концов дорвались до того, что советские власти задержали два английских рыболовных траулера в северных водах. Это дало повод английскому империалистическому правительству за выступить не только и не столько по этому частному поводу, а против всей международной политики советского правительства, обвинив его в антибританской пропаганде и организации антианглийского движения на востоке.